шла выжидающе, приподняв ласковые брови, словно надеясь с минуты на минуту встретиться с радостью. А Макаре она на другой же день после развода и думать не стала. Тимофей Руаный был где-то далеко. На Лужке ли было горевать об утерянных близких? «Этих кобелей на мой век хватит», — презрительно говорила она девкам и бабам, указывавшим на ее полувдовье положение.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 Но частенько между плясавшими и искавшими Лужкиной близости плугаторями, садильщиками и барновальщиками завязывалась густо смешанная с матерщиной ругня, переходившая в жестокие драки. А все из-за Лужки. Уж больно доступной, казалось она на вид. Тем более, что всему хутору была известна срамотная связь ее с Тимофеем Рваным. И каждому было лестно занять место, неволе освобожденная Тимофеем и по доброй охоте на Гульновым. Агафон Дубцов пробовал урезонить лужку, но потерпел лютую неудачу. — Я в работе справна, а плясать и любовь крутить меня никто не закажет. Ты, дядя Агафон, не злуй уже, укройся зипуном и спи, а ежели завидки берут и хочешь сам участвовать в игрищах, приходи. Мы и рябых принимаем. Рябые на любовь говорят «Где уже злые. Хохоча издевалась Лушка. Тогда Агафон при первом же приезде в Гремячий обратился за содействием к Давыдову. — Диковинной порядки вы заводите, товарищ Давыдов! — негодующе говорил он. — Любишкину дед Щукаря в бригаду вперли. Мне — Лушку на Гульнову. Вы их для вредительства всаживаете или для чего?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 Катись от меня к чертовой матери. Со всякой грязью лезут. Я что, ее буду поведению скромности учить? Плохо работает? Гони с бригадой. Факт. Что это за привычка? Чуть что, вправление. Товарищ Давыдов плуг сломался. Товарищ Давыдов кобыла заболела. Иди с этим делом. Женщина хвостом трепет. А я, по-твоему, должен ее обучать? К черту! Плуг чинить кузнецу?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 Наверняка способствовало то, что всю зиму Давыдов прожил в архиерейском положении, как пошучивал Андрей Разметнов. А может быть, и весна властно давила на смертную плоть безупречного, справившегося со всеми хозяйственно-политическими компаниями председателя Гремячинского колхоза. Все чаще по ночам он беспричинно просыпался, Курил, страдальчески морщился, Слушиваясь певучей высвистой И захлебывающейся при щелкивании соловьев. Потом яростно захлопывал окошко, С головой укутывался байковым одеялишком И до белой зорки пролеживал, Не смежив глаз, прижавшись к подушке Широкой татуированной грудью. А весна 1930 года, Стремительная и скороспелая,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 Давыдов вскочил с койки, накинул пиджак. Лужка вошла, тихо притворила за собой дверь. Черный полушалок старил ее обветрившее, посмуглевшее лицо. Отчетливой проступали на щеках обожженные солнцем густые и мелкие веснушки. Но глаза под темным навесом надвинутого полушалка смеялись и искрились еще ярче.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 Уж, наверное, сливали в грязную посуду. Корчашки плохо выжаривают, через это и прокисает. Но вот я же и говорю, что плохо содержат посуду. Ты возьмись за это дело и приведи его в порядок. Что необходимо сделать, делай. Правление всегда поможет. А что же, молоко всегда будет погибать, если за посудой нет надзора, если доярки будут так доить, как вот я недавно видел.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 Пойдешь на курсы, поучишься, как надо научно заведовать, и будешь квалифицированной женщиной. — Нет уж, пущай без меня хозяйствует, — вздохнула Лушка. — Там и без меня есть кому в порядок все произвести. А заведующей быть я не хочу, и на курсы ехать не хочу. Дюжи колготы много, я работать люблю легко, чтобы простор не жилось, а так что же?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 и, попав на своего конька, говорил бы долго и с увлечением, но Лушка прервала его с явным нетерпением. «Да брось ты о хлебе! Давай лучше сядем, посидим!» И указала на голубой при лунном свете гребень канавы. Подошли. Лушка подобрала юбки, хозяйственно предложила. «Ты бы пенажак свой постелил, то я боюсь юбку вымазать".